Как только я узнал о недопустимых действиях командира полка и его помощника, я без лишних слов отдал приказ об отрешении обоих от должности и предписал им в тот же день выехать из пределов дивизии. Прибыв в Амурский полк, я собрал офицеров, разъяснил им дело и высказал свой взгляд на вещи. В командование полком я приказал вступить полковникову, В этой должности он был впоследствии утвержден по ходатайству генерала Крымова. О действиях полковника Сычева и Саула Гордеева приказал командиру второй бригады генералу Железнову произвести расследование для придания их суду. После этого дня никаких революционных демонстраций в частях дивизии не было, несмотря на то, что в самые ближайшие дни В Нерчинском казачьем полку произошел случай, который, казалось бы, мог дать к этому более чем достаточный повод. В числе других офицеров Нерчинского полка состоял прикомандированный к полку недавно произведенный в офицеры, почти мальчик Корнет Зорин. Чрезвычайно нервный и впечатлительный, он болезненно переживал все происходившее в армии. Как-то ночью. Будучи дежурным по полку, он, обходя расположение полка, услышал в одной из исп шум и крики. В ту минуту, как отворив дверь, он готовился переступить порог, на него из синей выскочил какой-то казак и, толкнув его, пытался проскочить в дверь. Ошеломленный неожиданностью, вообразив, что на него нападают, Корнет Зорин... Выхватил револьвер и выстрелил в казака, убив его наповал. Через минуту все разъяснилось. Оказалось, никто нападать на офицера не хотел. Казаки пьянствовали в избе, и, услышав снаружи шаги, и, опасаясь быть застигнутыми в неурочный час, бросились в расцепную. Один из них и наткнулся на входящего зорина. Несчастный Зорин опомнившись, едва сам не покончил самоубийством. Я узнал о происшествии рано утром и немедленно поехал в полк. Дознание было уже закончено. Из него явствовало, что офицер не имел никаких оснований употребить оружие. Вместе с тем, со стороны казаков было явное нарушение внутреннего порядка. Я собрал полк и тут объявил свое решение. Корнет Зорин придается суду за употребление оружия без достаточных к тому оснований. Командиру сотни, где был беспорядок, объявляется выговор, вахмистер и взводные разжалуются. Одновременно я откомандировал Корнета Зорина в его родной полк, дабы дать возможность разобрать его дело в более беспристрастной обстановке. Тут же я сделал полку горячее конное учение и, поблагодарив казаков, вернулся в штаб. Похороны казака, за гробом которого шли все офицеры во главе с командиром полка, прошли совсем спокойно, и случай этот никаких последствий не имел. 30 марта вернулся генерал Крымов, назначенный командиром третьего конного корпуса вместо графа Келлера. Первые шаги Александра Ивановича Гучкова в роли военного министра ознаменовались массовой сменой старших начальников. Одним взмахом пера были вычеркнуты из списков армии 143 старших начальника, взамен которых назначены новые, не считаясь со старшинством. Мера эта была глубоко ошибочна. Правда, среди уволенных было много людей недостойных и малоспособных, сплошь и рядом державшихся лишь от того, что имели где-то руку. Но, тем не менее, смена такого огромного количества начальников отдельных частей и высших войсковых соединений одновременно и замена их людьми чуждыми этим частям да еще в столь ответственное время не могли не отразиться на внутреннем порядке и боеспособности армии.